Глава двадцать шестая. Теплые звонки. Клиентская база. Теплый звонок отличается от горячего тем, что вы лично не знакомы с человеком, которому собираетесь позвонить. Но данный клиент до этого уже работал с кем-то из вашей компании. Его история отношений с компанией внесена в клиентскую базу, файл или специальную программу CRM. Единая CRM позволяет максимально эффективно управлять отношениями с клиентами, не терять их и не путать друг с другом. Если у вас в компании нет единой клиентской базы, её стоит завести в своём персональном компьютере хотя бы в виде обычной таблицы. Если вы работаете с юридическими лицами, то в ней должна содержаться следующая информация. Первое полное название организации. Второе дата создания контакта, дата первого общения, когда вы получили данную информацию. Третье номер телефона. Четвёртое электронная почта, возможно, и Skype. 5. Фамилия, имя, отчество лица принимающего решение. 6. Фамилия, имя, отчество контактного лица. 7. Информация о компании, где и чем занимается. 8. Резюме первого общения: потребности, основные вопросы, сложности, результат, дата последующего контакта. 9. Стандартные столбцы, в которых вносятся результаты и время последующих контактов. 10-е последний столбец статус клиента. Если вы работаете с физическими лицами, таблица будет выглядеть несколько проще. Первое фамилия, имя, отчество клиента. Второе дата создания контакта, дата первого общения, когда вы получили данную информацию. Третье номер телефона. Четвёртое электронная почта. Пятое резюме первого общения, портрет клиента, его потребности. Основные вопросы, сложности, результат, дата последующего контакта. Шестое. Стандартные столбцы, в которые вносятся результаты и время последующих контактов. Седьмое. Последний столбец статус клиента. Клиент может иметь четыре статуса. Первый. В работе. В настоящий момент с ним ведутся переговоры работа о покупке. Второй. Отказ. Человек принял окончательное отрицательное решение. Отказ, в принципе, не является причиной считать человека потерянным навсегда. Он просто в данный момент отказался от покупки. Поэтому его не стоит сразу стирать из клиентской базы. Третий. Договор или клиент. Человек стал нашим клиентом официально. Он приобрёл товар, услугу или заключил договор. Четвёртый. Пока нет или долгий клиент. Человек давно общается с нами, с ним было более 3 контактов, но в настоящий момент по той или иной причине он не принял положительного решения. От отказа этот вариант отличается отсутствием категоричного нет и является разновидностью статуса в работе. Благодаря наличию клиентской базы мы можем делать звонок, используя при этом соответствующую информацию, в частности, историю его сделок и предыдущего общения с вашей компанией. Многие продавцы допускают серьезную ошибку, начиная разговор так: Андрей Иванович, да, вам сейчас удобно разговаривать. Поставьте себя на место клиента. Звонит кто-то неизвестный, при этом он знает вас, а вы его нет, задает странный вопрос: удобно ли мне разговаривать? Тут же просится настороженный ответ. А в чем дело? Чем чаще в разговоре мы вызываем у собеседника настороженность, тем сильнее рискуем получить отрицательный ответ. Если мы не нравимся. Нас не слушают, нам не доверяют и нам отказывают. Я предлагаю начать разговор по-другому. Выполни в следующие: первое, поприветствовать и представиться; второе, помочь собеседнику вспомнить нас, связать звонок с историей клиента; третье, узнать, удобно ли ему разговаривать; четвертое, назвать причину звонка. Чтобы человек не насторожился, важно после приветствия дать понять, кто вы и от кого звоните, словом связать звонок с прошлой историей. Как только человек поймёт, что звонят свои, ему станет интересно, зачем позвонили. Но мы не говорим сразу зачем, а интересуемся, удобно ли разговаривать, поддерживая в собеседнике интерес, чтобы он сразу, узнав о причине звонка, не ответил: "У меня нет времени". И только затем обнародуем причину. У любого человека есть лимит любознательности. Пока он не поймёт, зачем ему звонят, у него есть интерес, но не бесконечный. Время, которое отведено продавцу, чтобы установить контакт, составляет всего около 15 секунд. Как только любознательность оказывается удовлетворена, человек, если ему не интересно, просто уходит от общения, либо начинает возражать, если имеет на этот счёт свою точку зрения. либо продолжает разговор в конструктивном духе, если оказывается заинтересованным в продолжении беседы. Это означает, что с ним налажен контакт. Наша задача выйти на третий вариант. Начнём. Андрей Иванович, начали с имени. Да. Андрей Иванович, меня зовут Игорь Коровин, компания ICM. Вы с нами работали в октябре этого года, приобрели у нас кухонный гарнитур, с вами общался мой коллега Сергей Ларин. Помните его? Представились, напомнили историю, сделали промежуточное закрытие. Клиент: "Да, помню. Вам удобно сейчас разговаривать?" Клиент: "Да или нет?" Клиент вас вспомнил. Пришло время поинтересоваться, есть ли у него время на разговор. Если в ответ прозвучало "да", общаемся дальше. Если нет, то в какое время я могу вам перезвонить, Андрей Иванович? Допустим, Андрей Иванович ответил "да". Андрей Иванович, Сергей у нас пошёл с декабря на повышение, он теперь руководитель отдела продаж, и он передал мне своих клиентов. Я звоню вам просто познакомиться и, возможно, ответить на вопросы. Клиент: Да, очень приятно. Поздравьте Сергей от меня. В большинстве случаев у собеседника возникает ответная позитивная реакция. Он окончательно записал нас в свои, с нами можно продолжать общение. Обратите внимание, Мы постоянно используем правила перехвата, всегда завершаем вопросом. Если цель звонка была не познакомиться, а иная, то называем её. Андрей Иванович, Сергею у нас пошёл с декабря на повышение, он теперь руководитель отдела продаж, и он передал мне своих клиентов. Я звоню просто познакомиться и проинформировать о новых поступлениях. Эту часть звонка большинство осваивает легко. Но что делать дальше? Если целью было знакомство, то дальше разговор примет примерно следующий оборот. Очень приятно, Андрей Иванович, ещё раз меня зовут Игорь Коровин. Я вам сброшу СМС со своими контактами. Сохраните их, пожалуйста. Обращайтесь в любое время по любым мебельным вопросам, хорошо? Клиент: Да, хорошо, Игорь. Кстати, как ваш гарнитур? Перехват, искренний интерес. Клиент рассказывает. Я рад, что всем нравится. Спасибо, Андрей Иванович, что нашли время. Хорошего дня. Заметьте, что мы не просим разрешения отправить СМС, а выражаем свою просьбу в виде утверждения. В этом проявляется наша уверенность. Даже если вам страшно так говорить, переступите через свой страх. Знаете, если клиент решит сказать нет, он наверняка сделает это. Итак, мы познакомились, утвердительно предложили выслать СМС со своими контактами. Поинтересовались, как наш товар, поблагодарили, произведя при этом на собеседника приятное впечатление. Отличный старт для долгосрочных отношений. Через несколько дней можно позвонить снова и предложить, например, новинки или участие в акции, но это будет уже горячий звонок. Если цель звонка познакомиться и при этом предложить новый товар, а его знакомым приехать к вам, то данная часть разговора будет уже такой: Очень приятно, Андрей Иванович. Ещё раз, меня зовут Игорь Коровин. Я вам сброшу SMS со своими контактами. Сохраните их, пожалуйста, и обращайтесь в любое время по любым мебельным вопросам, хорошо? Клиент: Да, хорошо, Игорь. Андрей Иванович, у нас с этого месяца новая линейка мебели, последняя коллекция. Не только гарнитуры, но и прихожие, шкафы-купе и многое другое. Я вас приглашаю приехать, возможно, что-то понравится. Как смотрите на это? Закрытие. Клиент соглашается или отвечает отказом. Если да, то когда вам удобно подъехать в будни или в выходные, а дальше назначение встречи, которые мы прошли ранее. Если клиент отказывается, то не стоит настаивать, достаточно просто спросить рекомендации. Андрей Иванович, возможно, кто-то из ваших родственников или знакомых как раз сейчас занимается обновлением интерьера. Как вы думаете, я могу предложить им приехать посмотреть? Самое страшное, что может случиться, Андрей Иванович не даст ни одного контакта. Если же у него такие контакты есть, то мы их записываем: имя, телефон, кто это для Андрея Ивановича. И обязательно добавляем: Андрей Иванович, вы не против, если я им скажу, что звоню по вашей рекомендации. Даже если клиент не дал нам контакты, важно искренне поблагодарить его и завершить разговор так: Андрей Иванович, спасибо, что нашли время. Если кого-нибудь из вашего окружения будет интересовать мебель, пожалуйста, адресуйте их ко мне, хорошо? Клиент: Да, хорошо, Игорь. Спасибо, Андрей Иванович, что уделили время. Хорошего дня. Важная ремарка. Если в середине разговора на ваш вопрос, как ваш гарнитур, клиент начнёт на чём свет стоит ругать вашу компанию, конечно же, не стоит просить у него рекомендации. Но важно узнать, что произошло. пообещать передать просьбу клиента в отдел сервиса и проконтролировать, чтобы информация дошла. Сберём скрипт звонка по базе в Едином. Андрей Иванович? Да. Андрей Иванович, меня зовут Игорь Коровин, компания ICM. Вы с нами работали в октябре этого года, приобрели у нас кухонный гарнитур. С вами работал мой коллега Сергей Ларин. Помните его? Клиент: Э, да, помню. Вам удобно сейчас разговаривать? Клиент: Да.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 Да, хорошо, Игорь. Спасибо, Андрей Иванович, что уделили время. Хорошего дня. Звонок по базе в Bit to B бизнесе. Чтобы раскрыть тему теплого звонка по базе максимально полно, рассмотрим вариант для Bit to B бизнеса. Клиент юридическое лицо. Наша цель получить заявку на товар. К такому звонку надо заранее подготовиться. Первое, знать имя клиента. Второе. знать имя менеджера, который с ним работал раньше. Третье изучить информацию о клиенте из клиентской базы и его сайта. Четвёртое изучить его прошлые заявки. Итак, набираем номер. Андрей Иванович? Да. Андрей Иванович, меня зовут Игорь Коровин, компания ICM. Вы с нами работали в октябре этого года, приобрели у нас партию такого-то товара. С вами работал мой коллега Сергей Ларин. Помните?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 Да, конечно. Очень приятно, Андрей Иванович, ещё раз. Меня зовут Игорь Коровин. Я вам пришлю по электронной почте свои контакты, сохраните их, пожалуйста. И обращайтесь в любое время по любым вопросам, хорошо? Клиент: Да, хорошо, Игорь. Андрей Иванович, я ознакомился с вашей прошлой заявкой от такой-то даты. Вы брали аналогичный товар. Я уверен, вас заинтересует это предложение. Дальше несколько слов о товаре, характеристики, спрос. Я предлагаю вам сделать пробную заявку. Что скажете? Закрытие. Если клиент не соглашается, то работаем с его возражением. Выучите один волшебный вопрос, который в случае отказа задают практически все активные и успешные продавцы. А что вас смущает? Если клиент соглашается, то говорим. Предлагаю сделать следующим образом, Андрей Иванович. У меня есть ваш e-mail, я в течение 20 минут, смотрим на часы. До пятнадцать тридцати пришлю вам предложение. Вы ознакомитесь и в пятнадцать пятьдесят наберу вам, чтобы ответить на ваши вопросы и обсудить возможную заявку. Хорошо? Клиент: Да, хорошо. Если клиент не устраивает время, он скажет об этом. Договорились. Готовлю информацию для вас и отсылаю. В пятнадцать пятьдесят перезвоню. Спасибо, что нашли время до связи, Андрей Иванович. Клиент первым кладет трубку. Ровно в пятнадцать пятьдесят набираем Андрея Ивановича, отвечаем на возможные вопросы и предлагаем сделать заявку. Но это уже будет горячий звонок. Итак, одиннадцать шагов теплого звонка по базе. Первый. Начали с имени и дважды назвали человека по имени. Второй. Представились и назвали компанию. Третий. Напомнили, когда клиент работал с нами и что именно было. 4. узнали, удобно ли разговаривать. 5. напомнили, с кем клиент работал. 6. назвали причину звонка. 7. выполнили первую цель: познакомились и договорились отправить SMS или письмо. 8. пригласили в офис или сделали предложение и договорились отправить информацию для составления заявки. 9. Взяли рекомендации или обязательства о следующем созвоне. 10. Подвели итоги. 11. Поблагодарили и попрощались. Это алгоритм тёплого звонка по базе. Вы по своему усмотрению можете определять его цель, корректируя 8 и 9 пункты. Кстати, это можно сделать прямо сейчас на тренировке. Выводы. 1. Ведение клиентской базы экономит время. сохраняет клиентов, приносит прибыль и оптимизирует работу. Второй. Тёплый звонок отличается от горячего тем, что мы не знакомы с человеком, которому собираемся звонить, но он до этого уже работал с кем-то из нашей компании, мы знаем его имя и историю. Третий. Тёплый звонок по базе включает в себя 11 шагов. Четвёртый. Подготовка к тёплому звонку заключается в том, что предварительно необходимо: знать имя клиента, знать имя менеджера, который с ним работал раньше, изучить информацию о клиенте из клиентской базы и его сайта, изучить его прошлые заявки. Пятый. Вопрос: вам удобно сейчас разговаривать? При тёплом звонке важно задавать после того, как вас узнали, но перед тем, как вы озвучите цель звонка. Шестой. Лимит любознательности. Это промежуток времени продолжительностью около пятнадцати секунд в начале разговора, который человек готов уделить общениям без дополнительной мотивации. Тренировка. Задание номер тридцать два. Напишите скрипт теплого звонка по базе под себя, под свой товар, услугу, вид бизнеса. Определите цель звонка: познакомиться. проинформировать о новинках, поздравить с днём рождения, пригласить в салон, магазин, офис, получить заявку и прочее. Отработайте скрипт в паре с удалённым партнёром по телефону 33 раза. После отработки отдохните, побалуйте себя. Сходите в кафе, на интересный фильм, покатайтесь на велосипеде или роликах. Наградите себя за работу.